Эпилог. Гречкин, левитируя, с трудом снял экзоскелет. Кровь, так же как и вода, в невесомости собирается в шар вместо того, чтобы привычно растекаться. Происходит это под действием силы поверхностного натяжения, которое стремится уменьшить площадь поверхности жидкости. Поэтому в невесомости, например, невозможно наполнить бутылку водой, как и налить что-то из бутылки. Капельки крови Саши и Кати, собравшись в маленькие алые шарики, парили в пространстве корабля. Мальчик держал младенца на руках. Новый пассажир Элли испуганно прижимался к сферической носовой части, там, где находился главный модуль управления. — Как тебя звать? — спросил Юра. — Дмитрий, — робко ответил тот. «А этого?» «Мария. Вы родня?» «Нет». «Сколько тебе?» «Тринадцать». «А ей?» «Десять месяцев». «Ясно. Значит, Димка и Манька... Слушай меня внимательно, Димка. Если будешь себя плохо вести, например, как те взрослые, то я без зазрения совести выкину тебя в открытый космос». Только попробуй что-нибудь нехорошее сделать. Ясно? Ясно. А если будешь хорошим мальчиком, то у тебя есть шанс проснуться после гибернации сто летним Димкой или тысяча тринадцатилетним. И, возможно, продолжить жить. Есть вопросы? Нет. Хорошо. Гречкин подлетел к Кате. Покажи рану. Девушка убрала руки от живота. — Пуля внутри. Да, это плохо. Катя тяжело дышала. Делала короткие и быстрые вдохи и выдохи. Гречкин заметил, что взгляд Катин становится невнятным, мутным, будто она постепенно уходит своим вниманием куда-то за пределы. — Катя! — громко произнес он и нежно провел рукой по ее щеке. — Ты тут! — Девушка вздрогнула и посмотрела на Юру. — Тут. — Элли, — произнес Гречкин, — готовь капсулы для гибернации. — Как скажете, Юра, вам придется отлететь от стены. Гречкин вместе с Катей осторожно оттолкнулся. Они медленно сместились к носу корабля. Из вертикальной стены, практически стелясь по полу, выдвинулся параллелепипед со скругленными углами. В длину он был два метра, а в ширину и высоту — полметра. — А мы точно проснемся после этого? — спросил Васечкин. — Понятия не имею, — сказал Юра, плавно подводя Катю, находящуюся в горизонтальном положении, капсуле. — Это не гибернация в вашем привычном понимании, — произнесла Элли. Внутри стены капсулы пространство будет заполнять хронополе, которая замедлит ход времени для погруженного в него тела. С вами не должно ничего случиться. Все движение в вашем теле на атомном уровне замедлится». «Замедлит ход времени?» Васечкин так удивился, что впервые после ранения произнес что-то без стона и кряхтения. «А как это работает?» «Это технология из мультивселенной, я не имею о ней информации», — сказала Элли. «Получается, существа, создавшие этот корабль, имеют какую-то связь с созданиями из мультивселенной», — произнес Гречкин, повернувшись к Васечкину. «Похоже, что так и есть». «Элли, в этой капсуле мы будем находиться в сознании?» — спросил Юра. «Это не имеет значения» потому что в капсуле для вашего восприятия пройдет бесконечно малый отрезок времени. — Понятно, — произнес Гречкин. Капсула внутри была выполнена из мягкого материала белого цвета, на ощупь напоминающего мелкий вельвет. Катя парила в нескольких сантиметрах от внутренней нижней поверхности капсулы. — Юра, — тихо произнесла она, — как ты думаешь? «Куда целился Дантес?» «Что?» — Гречкин нахмурился, не поняв вопроса. «Дантес?» «Я думаю, он хотел отстрелить Пушкину яйца». Катя слегка улыбнулась, ее голос было еле слышно. А попал вниз живота и пробил кишечник. Бедный Александр Сергеевич промучился двое суток с пулей в животе. — Ну, тогда не было такой медицины, — ответил Юра. — А тебя обязательно починят. Будешь как новенькая. Я знаю, нас встретят дружелюбные существа. Я всегда думала, что это такая невыносимая боль, которую нельзя вытерпеть. Но вот я терплю. — Я думаю, у тебя шок. — Эли, давай! делай свое дело отправляй катю в сон или куда там нужно еще немного времени ответила элли юра прошептала катя глядя в глаза гречкину добро пока не смогло победить зло почему лучи пишут нашими судьбами свой текст катя говорила тихо и медленно будто засыпая а сфера Прошлась по роду людскому по этому тексту будто гигантским ластиком, пытаясь поместить всю созданную информацию за свой горизонт событий. Она уничтожит ее навсегда и безвозвратно. Это так печально. «Сфера не учла, что код человеческой ДНК сейчас транслируется прилегающим звездным системам», ответил Гречкин. «Благодаря тебе людей так просто не вытравить из этого мира. И остались мы, оригинальные экземпляры представителей человечества. А в памяти Элли огромный пласт знаний о нашей культуре. Настоящие люди еще не вымерли». «Не вымерли», — сказала Катя. «Мы никогда не узнаем наверняка, что хотела сфера, но если ее цель была уничтожить нас как язык общения высшего разума, то у нее это не совсем получилось». «И не получится», — Катя снова улыбнулась. «Хотя определенные успехи у нее есть». «Мне нравится твоя теория», — сказал Юра. — Теория, что сфера хочет сжаться в черную дыру, чтобы за горизонтом событий уничтожить какую-то информацию, которая хранится в нас? — спросила Катя. — Да. — Это даже не теория, а просто гипотеза, — сказала девушка. — Все равно, она выглядит правдоподобно. — Знаешь, Юра, я хотела сказать, что... Ты мне тоже понравился. — Я готова сгенерировать хронополе для пяти капсул, — произнесла Элли. — Прощаться не будем, — сказал Гречкин и провел рукой Кате по волосам. — Не будем, — ответила она. Васечкин резко поднялся откуда-то снизу, с другой стороны от Гречкина и взял сестру за руку. — А я вот на всякий случай попрощаюсь, — сказал брат. — Катя! — До встречи! — пока, братец, — по-доброму произнесла она. Васечкин поцеловал сестру в лоб. — В лоб покойников целуют, — сказала девушка. — Обязательно. — Обычно покойников. — Ой, все! — Васечкин отвернулся от капсулы. — Эли, давай, первая пошла! — скомандовал Гречкин. Капсула с Катей плавно заехала в стену так, что не осталось даже намека на стыки швы. Стена стала вновь абсолютно гладкой. «Ура! А вы знаете, куда нам лететь-то?» — спросил Саша. «Эли, открой навигационную карту!» — сказал Гречкин. Над кругом возле носа корабля появилась трехмерная проекция звездного неба. «Эли, «Сколько от нашего местоположения до нуля в системе координат корабля?» — спросил Юра. «134 земных световых года, 3 месяца, 20 дней, 4 часа, 11 минут. Это до произвольно выбранной мной точки внутреннего пространства звездной системы. До самой звезды еще 47 секунд. Точка с координатами 0, 0, 0». «Находится в центре звезды?» — уточнил Гречкин. «Да», — ответила Элли. «Я понял», — сказал Саша. «Те, кто строил этот корабль, очевидно, взяли за начало отсчета в системе координат свою звезду. Чтобы нам прилететь к ним, надо отсюда по этой карте лететь в точку с координатами ноль». «Все верно», — сказал Юра. «Тогда чего же мы ждем?» — спросил Васечкин. «Мне уже давно надо к врачу». «Элли!» — произнес Гречкин. «Выдвигай капсулы». Текст читал Владимир Князев.